«Глава пятая. Прошу прощения, но я не понимаю, о чем вы говорите. Безукоризненно любезный тон для меня сейчас как броня. Нам с вами не о чем говорить». Приподнимает густую черную бровь, а у пронзительных синих глаз собираются мелкие морщинки, будто вот-вот улыбнется. «Ошибаешься». «Что заставляет вас так считать?» «Ничто. А кто, Варвара?» «Сглатываю. Сергеевна». «Извини». «Прошу вас не опускаться до фамильярностей». Он какое-то очень короткое время молчит, а потом цокает языком. Уголок рта едва заметно приподнимается. Видит в этом иронию, видит в этом иронию. высокомерная жестокосердная сволочь. «Извините», — проговаривает с нарочитым смирением и без запинки переходит на «вы», Варвара Сергеевна. «Но суть дела ваша игра в неприступность, я боюсь, не меняет». «А мне становится по-настоящему страшно. Это не спонтанный визит, не случайное эхо из прошлого. Да, Артур никогда таким и не грешил. Нет, разыскать меня и приехать сюда лично его заставило что-то по-настоящему с его точки зрения важное. Я бесконечно далека от того, чтобы играть с вами в игры. Вы сделать заказ собираетесь? Если нет, нам не о чем говорить». «Нам действительно не о чем говорить». В синих глазах мелькает гневная искорка. И совершенно нечего обсуждать, кроме вопроса о сыне. Последнее слово врезается в солнечное сплетение и скручивает там что-то очень горячее и колючее. Оттуда по всему телу растекается испепеляющий жар. Да как он посмел! И я, конечно, тут же теряю маску любезности, едва успевая сцепить пальцев в замок перед собой, чтобы хоть как-то себя уравновесить. «О сыне...» выталкиваю из себя почти через силу ты приехала о сыне со мной говорить усмешка озаряет его мужественное лицо и я ненавижу себя за то что помню помню его улыбки улыбки давно чужого мне человека человека которого я когда то считала самым для меня дорогим ну вот мы и с формальностями попрощались недолго же ты держалась варвара я игнорирую его попытку ковырнуть меня побольнее «Я не собираюсь ни о чем с тобой разговаривать». «Это не тебе решать, бизнес-леди». Последнее слово он произносит с очевидной издевкой, будто его забавляет одна только мысль, что я завела себе крохотное дело, которым вообще-то втайне очень сильно гордилась. «Ты, кстати, неплохо устроилась. Молодец!» Он внимательным взглядом с высоты своего недюжинного роста обвел торговую залу. «Дорого помещение обошлось». Я заморгала, опешив от столь резкой смены темы нашего разговора, и Барханов очень хорошо понимал, что его слова сработали идеально. В вопросе крылся какой-то намёк. «Ладно, твой волшебный карьерный взлёт мы обсудим потом. Поговорим о Даниле». «Нет», — я мотнула головой так, что едва не хрустнули шейные позвонки. «Нет, мы не будем говорить о Даниле. Ты почти восемь лет ничего о нём не говорил. Тебя просто не было в нашей жизни». Ты самым жестоким, бесчеловечным образом сам себя из нее вычеркнул. Так и останется». Барханов слушал мою короткую пламенную речь с легкой усмешкой. Явно чувствовал себя хозяином полошения, который не суетился и не спешил раскрывать противнику все свои карты. «Ты права. Меня в вашей жизни действительно не было какое-то время. Теперь я в ней есть, и с этим тебе, Варвара, придется смириться». «Нет». Крикнула я с позорной легкостью, теряя остатки самообладания. «Тебя нет, и ты больше не имеешь на нас никаких прав!» Парханов качнул головой, словно дивясь моей эмоциональной отповеди. «На тебя нет? С чего это вдруг ты решила, что я на тебя права предъявляю? А вот сын уедет со мной!» Наверное, если бы сейчас молния с громом и грохотом расколола крышу и врезалась посередине торгового зала, я и то меньше шок испытала бы. «Что?» Барханов пожал могучими плечами, обтянутыми элитной шерстяной тканью, делового костюма. «Мальчишке самое время втягиваться в семейное дело». семейное? Нет, нет! Как ты смеешь вообще такое произносить? Как ты смеешь являться сюда после того, что ты натворил, и заявлять мне подобное?» Мой гнев легко зажег ответный в бывшем супруге. Барханов выдохнул, тонкие ноздри хищно раздулись. «Как я смею? Мне не нужно ничего сметь!» «Данил, мой сын, и этого тебе должно быть достаточно!» «Не было достаточно, недостаточно и никогда не будет!» Рявкнула я. «Я тебе не позволю!» Мой гневный выпад внезапно его охладил. Теперь Барханов смотрел на меня едва ли не с сочувствием, как на умолешенную, но безобидную в целом помеху. «Не позволишь?» — фыркнул он. «А кто тебя будет спрашивать?»